Глава 31. Венера, 1 год. Я засыпана поцелуями. Я объект неусыпного внимания. Мать твердит мне, что я самая красивая девочка на свете. Я видела себя в зеркале и согласна, что я очаровательна. У меня длинные иссиня-чёрные волосы, кожа медового цвета, нежная и мягкая, как шёлк. Светло-зелёные глаза. Говорят, что когда я родилась, меня, в отличие от других новорождённых, не пришлось разминать. Мама объясняет, что это потому, что я выскочила прямо из её живота без дополнительных ухищрений. Ещё мне представили пожилого господина, маминого отца. Его называют деда. Деда осыпает меня мокрыми поцелуями. Терпеть не могу мокрые поцелуи, чтобы так распускать слюни, он должен сильно соскучиться по нежности. По вечерам я требую включать у моей кроватки ночник. Боюсь темноты. В темноте мне кажется, что под кроватькой прячется злодей, задумавший схватить меня за ноги и уволочить неведомо куда. Ещё я не терплю, когда меня заворачивают в одеяло. Хочу, чтобы ноги оставались свободными. Иначе я нервничаю, и как? И потом, если сидящее под кроватью чудище найдет меня плотно завернутой, то мне не спастись? Едок из меня никакой. Мне подавают только мягонькое да сладенькое, и при этом красивое. Вот так.